Глава 12. 13 октября 1454 года от Рождества Христова. Рим, Италия. Когда на пороге моего дома внезапно появился гость, и Алонсо доложил, что меня дожидается Родриго Борджа, моему удивлению не было предела. С тех пор, как я прибыл в Рим, мы с ним больше не виделись, так что удивительно, что он пришел ко мне. Протянув руки, чтобы Алонсо поднял меня, я дождался, когда мы спустимся вниз и, правда, увидев румяного парня, не сильно изменившегося с нашей давней встречи. Сеньор Родриго, я сделал вид, что сильно удивлен, хотя это было недалеко от правды. Рад вас видеть, что привело вас в мое скромное жилище. Я пришел извиниться, сеньор Иньего. неожиданно повинился он. За что, сеньор Родриго? Я не помню, чтобы вы сделали мне что-то плохое. Тут уже я удивился по-настоящему. «Зато», — улыбнулся он, — «что только нужда привела меня к вам, а не доброе расположение, которое испытывает к вам мой дядя». «Ай, сеньор Родриго, прекратите. Я буду вечно благодарен сеньору Альфонсо и вам за то, с какой теплотой вы приняли меня в Риме», — отмахнулся я. «Говорите же скорее, чем я могу вам помочь». Он помялся, но достал листок бумаги. «Говорят, вы можете это прочитать», — протянул он лист Алонсо. «Тот подал мне его. Я посмотрел». Нейроинтерфейс мгновенно высветил на сетчатку расшифрованные слова. Вот только то, что там было написано, меня удивило. «Сеньор Алонсо, выйдите, пожалуйста, на минуту», — обратился я к своему управляющему. И тот, ни секунды не колеблись, это сделал. «Здесь написано», — сказал я Родриго, — «что некий Хаджи Гирей заключил союз с турками против генуэзцев и пообещал разрушить все их фактории в Крыму». борджа задумался, взял записку и спросил. «Я вам что-то должен, сеньор Иньего, за расшифровку? Я знаю, что обычно берут очень дорого». «Только обещание заглядывать ко мне не только, когда вам нужна помощь», — улыбнулся я. «Слышал о вашей работе в канцелярии префекта очень лестные отзывы, так что не отказался бы за обедом получить от вас пару уроков ведения бухгалтерии и сбора налогов. Уверен, что это пригодится мне в будущем». «У меня не так много знакомых, которые говорят обо мне хорошее», — удивился он. «Раскроете мне тайну, чтобы я знал этого явно порядочного человека?» «Сеньор Жозе Галло». Я не видел причин скрывать имя своего учителя, ведь он говорил о Родриго хорошо. «Вы знакомы с главой канцелярии Международной почты?» — удивился Борджа. «Он обучает меня арабскому и евриту», — улыбнулся я. «Вы ведь помните мое желание выучить эти языки?» «Конечно», — Борджа покачал головой. «Я обещаю, сеньор Иньиго, что обязательно загляну к вам, не только когда мне в следующий раз понадобится ваша помощь. Мои двери всегда открыты для вас и вашего дяди», — Склонила голову, и мы простились. Следующая странная встреча состоялась ровно через неделю, но не с Борджиа, а с другим случайным знакомым, Джованни Торнабуони, который выглядел крайне растерянным и смущенным. «Сеньор Иньиго, простите, что врываюсь к вам без приглашения», — смущенно поздоровался он со мной. Но только острая нужда заставила меня нарушить правила приличия. Сеньор Джованни, вы меня заинтриговали. Я предложил ему сесть. У меня образовался долг или еще какие-то проблемы со счетом? Нет, сеньор Ниго, тут все хорошо. Он смутился, но достал небольшой листок. Мне по секрету сказали, что вы можете читать вот такие послания. Я готов заплатить за перевод того, что здесь написано, 10 флоринов. Алонсо взял у него лист и поднес к моим глазам. Кинув взгляд на знакомые принципы шифрования, я снова посмотрел на флорентийца. «Ключевое слово здесь на флорентийском. Чтобы его расшифровать, мне нужно выучить ваш диалект итальянского, сеньор Джованни». Банкир тут же погрустнел, но затем без особой надежды поинтересовался. «Это же долго?» «Ну, венецианский я выучил за месяц. Не думаю, что тут возникнут проблемы. Языки очень похожи между собой». Его глаза стали похожи на серебряные, 30-граммовые венецианские дукаты. В глазах снова появилась надежда. «Так быстро? Нужен учитель, так что, если содержимое записки так важно, вам придется оплатить и учителя для меня», — сказал я, так как не так уж флорентийский был мне и нужен, чтобы за него еще и платить из своего кармана. «Сеньор Иньего, я сам вам все объясню и расскажу», — радостно воскликнул он, но поскольку от этого скряги было трудно ожидать порядочного и, главное, терпеливого обучения, Я поставил другое условие. Знаете, сеньор Джованни, я давно чувствую в себе тягу к банковскому делу, так что сам выучу язык и не возьму с вас плату за расшифровку с одним условием». «Каким же, сеньор Иньего?» Удивился он тому, что я отказываюсь от денег. «Вы научите меня банковскому делу», заявил я. «Никаких секретов открывать я не прошу. Просто хочу знать то, что знают ваши работники, а именно, как устроено банковское дело у Медичи, в лучших итальянских банкиров современности». Если я хотел ему польстить, то у меня это явно получилось». Джованни раздулся от гордости, словно жаба, и тут же согласился. Мы с ним договорились, что я посещу его, как только переведу записку. На этом и расстались. Он умчался к себе, а я стал ждать прихода сеньора Альберти, чтобы попросить его найти мне учителя флорентийского диалекта. Как я уже знал, Рим был городом возможностей. И то, что я оказался здесь, было и правда, словно по воле Господа, которого я не верил. Ни в каком другом месте я не смог бы так быстро найти столь квалифицированных людей в любой области. Нахождение папы, множество кардиналов, архиепископов и епископов в одном городе, причем все они были по большей части людьми очень небедными, создавало внутри города огромный рынок услуг. Ведь и им, и их семьям нужно было обустраивать быт, причем весьма роскошный. Так что, несмотря на то, что в Риме дорого жить, это был город больших возможностей». 6 ноября 1454 года от Рождества Христова. Рим, Италия. Сеньор Джованни, я посетил филиал Банка Медичи, и Алонсу передал банкиру записку с переводом того, что он хотел знать. Надеюсь, источник разгадки этой записки останется для остальных неизвестным. Конечно, сеньор Иньего. Он тут же спрятал бумагу и льстиво мне улыбнулся. Я и сам воспользовался вашей помощью только от безвыходности положения. «Что ж, свою часть сделки я выполнил», — намекнул я ему, на что Джованни тут же закивал. «Как будет вам удобно, сеньор Ингиго, познакомиться с нашей деятельностью?» Я задумался. Неизвестная тяга к финансам присутствовала у меня глубоко внутри. А главное, в нейроинтерфейсе, в ветке собственного развития финансы, имелись соответствующие серые квадратики со скрытыми пока технологиями, которые можно было открыть, имея бонусные баллы. Так что я хотел лучше познакомиться с этим родом деятельности который очень хорошо ложился на выполнение задания. Где, как ни в банкинге, проходит огромная куча денег. К сожалению, сейчас я не мог ничего открыть из технологии банковского дела, поскольку с самого рождения счет доступных для распределения баллов у меня был нулевой. Я даже первый квадрат финансов открыть не мог, чтобы узнать, что в нем. «Думаю, будет наиболее правильно, если вы устроите меня к себе на работу со свободным графиком и без оплаты», — выйдя из задумчивости, решил я. «Работая как простой клерк с нуля, я буду знакомиться совсем постепенно». «Вы хотите работать, не получая за это деньги?» — изумился Джованни, для которого мое предложение было явно выше его понимания. «Разумеется, я согласен. Буду приходить к вам в свободное от учителей время», — кивнул я. «Вместе со своим секретарем, поскольку я весьма ограничен в способности писать самостоятельно». Тут я показал ему свои подрагивающие руки. «Делать это будет он, по моей подсказке», — объяснил я. «Я получу не одного, а двух бесплатных работников», — изумился он, услышав только то, что услышал. «Это просто какое-то чудо Господне». Моя уверенность в том, что Банк Медичи, по крайней мере его римский филиал, является лучшим местом для изучения банковского дела, стала стремительно улетучиваться. Как такой человек мог занимать столь высокий пост? С этими мыслями я покинул филиал банка и направился домой, чтобы обрадовать Бартолу тем, что мы устроились на работу. Парень был счастлив, но только до момента, когда я сказал, что все это будет бесплатно. «Зачем же мы тогда будем там работать, сеньор Иньего?» Он так же, как и Джованни не до него, был сильно удивлен моим предложением. «Давай я скажу по-другому. Ясно было, что в этом времени только я видел выгоду для себя в перспективе. Мы узнаем все их секреты и воспользуемся этим». Вот в такой формулировке парню это уже стало понятно. На лице расцвела улыбка. «Сеньор Иньего, я в деле», — заключил он. Только хочу вам напомнить что я работаю до конца года и потом уезжаю в феррару чтобы продолжить обучение в университете нужную сумму на проживание я уже собрал и все благодаря вам я помню особенно учитывая что ты при этом читал письма от некой лусии проворчал я узнав наконец истинную причину стремления парня в университет феррары и учеба была там точно не на первом месте молодой парень густо покраснел но принялся спорить нет сеньора Ниго, мы с ней просто друзья да да — не стал я настаивать. — Ладно, покажи мой график. Нужно будет туда внести еще и работу. Бартолу достал весьма забитый недельный график, который я научил его составлять и поддерживать, и мы с трудом втиснули нашу новую работу между моим изучением арабского и уроками кардинала Виссариона. — Так, а куда мы втиснем арамейский? — задумался я. — Завтра встреча с учителем. Бартолу ахнул, взглянув на расписание, где времени оставалось только на еду, сон, И перемещение между разными учителями. Подвинуть кардинала Торквемаду, задумался я о не очень полезными для меня уроках богословия. Чтобы совершенствоваться дальше, мне нужна была практика полемики, а с кардиналом мы уже настолько хорошо знали друг друга, и наши доводы и контрадоводы, что наши дискуссии часто заходили в тупик. Посему, просто изучая материал без практического применения, я чувствовал, что уже не развиваюсь так, как вначале. А он не обидится? осторожно поинтересовался Бартоло. «Вот это мы сегодня и узнаем», — решил я. «Как я решил, так и сделал. Когда начался наш урок, я вывалил ему, что мне нужна практика диспутов с различными оппонентами, поскольку наши уроки богословия больше не развивают меня так, как я бы хотел». На мое удивление, кардинал, вместо того, чтобы расстроиться, наоборот, широко улыбнулся. «А я все думал, когда ты об этом скажешь, Иньиго», — ответил он без малейшего признака гнева. «Я давно об этом думал, ваше Преосвященство». Смутился я. Просто боялся, что вы обидитесь на меня. И не его. Турквемада покачал головой. Я заинтересован в твоем развитии, так что буду только рад твоему совершенствованию. Тогда, как это сделать? Удивился я. Мой возраст и состояние вряд ли позволят участвовать в чем-то серьезном. Никто из взрослых не будет видеть во мне серьезного противника. Я думал об этом, кивнул кардинал Турквемада. Но способ есть. В Риме есть такая небольшая канцелярия, как Папская Инквизиция, которая разбирает письма и доносы на разных людей или ученых, которые проповедуют юридические учения. Доминиканцев и францисканцев привлекают к разбирательству трибуналов, поскольку мы одни из лучших, кто знает Слово Божье, и может составить экспертные мнения по этим вопросам. «Трибуналы?» — засомневался я. «Что-то связанное с приговорами и казнями?» Нет, ты что?» — тут же отмахнулся Торквемада. Только разбор писем и доносов, а также вынесение своего мнения, считается ли это ересью или нет, не более. Церковь никого не казнит, это всегда делают светские власти. «Хм, Но не знаю, ваше Преосвященство, сомневался я, если только вы считаете, что это пойдет мне на пользу. Да, доверьте мне, иньего. Кивнул с улыбкой кардинал, затем понизил голос. Ну и к тому же это официальное трудоустройство со всеми вытекающими правами и обязанностями. Ты станешь вхож в апостольский дворец. А там до разрешения посещения библиотеки будет всего один шаг. Попасть в римские подвалы, где хранились сотни тысяч свитков и книг, было моей давней мечтой. Так что я больше не колебался. Хорошо, Ваше Пресвященство. Тогда я вычеркну из своего расписания ваши уроки и поставлю на это время разбор корреспонденции в папской инквизиции. Расписание? Заинтересовался он. Покажи его мне, пожалуйста. Бартоло? Крикнул я. И вскоре в комнату вошел парень поклонившийся кардиналу и поцеловавший его перстень, а после моей просьбы показать кардиналу Турквемаде мое расписание он его предоставил и его преосвященство с большим интересом все просмотрел. Ты придумал? Он посмотрел на меня. Мне оставалось лишь кивнуть. Очень толково. Все расписано по часам, учтены даже перерывы. Удовлетворенно покачал головой кардинал торквемада. У тебя есть копия? Берите этот вариант, ваше Преосвященство. Тут же сказал парень. Все равно сегодня нужно будет его менять так что он у меня в голове». «Ты нашел себе еще учителя?» — поинтересовался кардинал, зная, что я учусь у множества людей и только поощряя это. «Устроился в банк Медичи?» — кивнул я. «Хочу изучить банковское дело изнутри». «И они тебе это разрешили?» — удивился он. «Позволят узнать их секреты?» «Думаю, вряд ли обычному служащему позволят увидеть что-то тайное», покачал я головой с большим сомнением. «Но хотя бы принципы работы освою». «Знания не могут быть лишними», — согласился он со мной. «Это позволит тебе смотреть много шире, чем без них». «Я руководствуюсь такими же принципами, ваше Преосвященство», — улыбнулся я. «Тем более, что вы их мне и привили». Кардинал рассмеялся и потрепал меня по голове. «Скорее бы ты вырос, мой мальчик», — мягко сказал он. «Чтобы я смог увидеть твой расцвет». «А я, наоборот, хочу, чтобы вы жили как можно дольше, ваше Преосвященство», — проворчал я, вызвав его улыбку. Все, что я сейчас имею, произошло только благодаря вам. В Гвадалахаре я был заперт в четырех стенах и остался бы там просто проклятием рода. Что ж, тогда, если ты согласен, я договорюсь с кардиналом, отвечающим за эту канцелярию, кивнул он. Только, поскольку попадешь туда, знай одну небольшую тонкость: жалование ты будешь получать как все, но треть надо негласно отдавать своему начальнику. Так работают только там, или везде в Апостольском дворце? Удивился я таким наглым побором. Только мада смутился, но ответил. «Он, в свою очередь, собранную часть будет отдавать выше, а оттуда они пойдут еще выше». Тут кардинал не стал продолжать, но и так было понятно, куда уходит последняя часть собранного. «Так сложилось, сын мой, и не в моих скромных силах это изменить». «Я и не прошу ваше Преосвященство», — помотала головой. «Зачем нам идти против течения?» «Именно, его, кивнул он. «Милость, папа, бывает так мимолетно. Он явно в этот момент подумал про себя, но отказался продолжать разговор и простился со мной, сказав, что пришлет посыльного с датой и временем моего выхода на еще одну новую работу.